Глава д в а д ц а т а Дорожные ямки. Доехать до особняка л а д о м о л и у с о в нам было не суждено. Перехватили на полдороги. Правда, слава богам, не бесцветные ребята, а хорошо укомплектованный отряд безопасников, человек эдак в двадцать. Быстренько окружив карету, велели выйти и обыскали наше транспортное средство. а потом и нас самих, уложив мордами на обочине. Досталось даже ничего не подозревающему кучеру. «Чисто!» — доложил старшому один из бойцов невидимого фронта. «Конечно, чисто!» — прокомментировал я прижатым к земле лицом. «Мы с утра мылись, теперь заново придётся. Можно встать, или дальше нас пачкать будете». «Поднять!» — приказал командир группы захвата. — р е л и к а р т вы нарушили приказ р и д г а н а Мельвириуса и покинули особняк. Есть подозрение, что вступили в сговор... — Это не подозрение, — перебиваю его. — Вступил. — Требую срочно доставить меня к Рисогерту. — Нам дано распоряжение. Мне плевать, что вам там дано или не дано, срочно, не скрываясь. Чем больше народу у в и д и т наш эскорт, тем лучше. И лучше прежде всего для вас самих, если не хотите закончить службу рыночными зазывалами». «Не понимаю, р е и к а р т н ф а р уже без наезда продолжил я. «Серьезная игра началась. Если не понимаешь, о чем идет речь, то поинтересуйся потом у советника безопасности сам. Но сейчас важнее доставить меня к нему, открыто доставить, а не тайком». «Почти уверен, что захват кареты отследили те, к кому я сегодня наведывался. Значит, короче, сделай, по-моему. Не думаю, что тебя накажут за такое своеволие». После недолгого размышления Энфар молча кивнул, показывая рукой на открытую дверь кареты, и мы поехали обратно в столицу. Властный город, именно так называется дворцовый комплекс, стоящий на огромной территории посреди Гротилии, где за высокими стенами расположен непосредственно дворец Кангана и еще несколько служб, самый секретный из которых заведует р и д г а н Мильвириус. К воротам его конторы мы и подъехали с помпой. Посидели минут десять внутри кареты, уверен, что о нас докладывают Соггерту и ждут его разрешения на вход. Потом меня одного проводили внутрь здания. Безликие и скучные коридоры закончились дверью главного собачника и безопасника страны. «Это как понимать?» Без предисловия накинулся он на меня, превратившись из спокойного клерка в разъярённого хищника. «Свою игру затеял, подонок!» и «Я И тоже рад вас видеть!» Как можно добродушно отвечаю ему с самой широкой улыбкой, на которую только способен. поддонок! Вы говорите, не останавливайтесь. Извиняться лучше сразу за всё, а не за каждое слово по отдельности. Шуточки. Сейчас у палача смеяться будешь. Разочарован вашим уровнем профессионализма. Говорю уже серьёзно и без приглашения усаживаюсь на стул около его рабочего стола. Без допроса, без сбора нужной информации, делать скоропалительные выводы, Удел рыночной сплетницы, а не советника безопасности Редган Мельвириус. И это я не упоминаю другие ваши ошибки. Моя ошибка только в одном, уже более спокойно огрызается он, тебе поверил. Надеюсь, не полностью? Естественно. Хоть тут не сплоховали. Верить можно лишь себе, и то не всегда. Предлагаю начать разговор заново, без подонков, палачей и прочих лишних персонажей. «Попытайся». Окончательно приняв деловой вид, соглашается Соггард, усаживаясь напротив. «Тогда начну с предпосылок. Вы с Присмером закупорили меня в семейном поместье без нормальной связи и возможности взаимодействия. Заперли там, зная, что вот-вот должны появиться тени, чтобы выйти на контакт. Им остаётся одно». «Припереться в мой отчий дом и нет г а р а н т и й что при этом не пострадают мать с отцом, а также невинные слуги». «Дом был под охраной», — возразил безопасник. «Он был под охраной, и когда ко мне в комнату беспрепятственно проник посредник бесцветных, разве не так?» «Ну, так. Разрешите, продолжу. Те н и вышли бы на связь в любом случае. Я решил, что лучше это сделать в городе». Не скрою, немного мальчишества в моём побеге тоже было, но не забывайте, что Даркан-вершитель изменил лишь мои помыслы, а не характер. Тут извините. Ты мог бы воспользоваться Патлогом, чтобы предупредить нас. Его полномочия достаточно широки. Он давно уже под надзором бандитов. А мне не хотелось, чтобы они раньше времени насторожились и подготовились к разговору не по моим правилам. Вот я в очередной раз и решил, что чем естественнее будет мой уход от слежки, тем легче договориться с одним из совета теней». «Совета? Уверен? Да. Во-первых, была маленькая оговорочка, что он здесь задержится. Во-вторых, очень долго не было попыток выкрасть меня. Ждали высокого гостя. Человек, пусть лица я его и не видел, Имеет акцент отличный от вертунгского. г о р т а н н а я буква «Р». Насколько помню, так говорят жители некоторых восточных стран. Примерно подсчитать, из какой нужно добираться 2-3 дня, вы сами сможете. «Только морем, и выбор невелик», — быстро сообразил Мельвириус. «Сопоставим корабли, прибывшие в порт за вчера-сегодня, и... А если контрабандисты?» Если высадили не в порту, такое возможно, но проверить стоит любую версию. Что дальше? Дальше я долго и подробно пересказывал нашу встречу с Бесцветным, не упуская в своем рассказе ничего, даже фасон обуви конвоя описал. Советник безопасности сидел и молчал долго, нервно разминая между пальцами уголок какой-то почти уверен секретной бумаги. Потом укоризненно посмотрел на меня и тихо произнёс. «За п о д о н к о й извини. Тебе больше подходит эпитет, данный нашим мудрым к а н г а н о м з в е й н и ц и л о м Падла ты, с а м о е н а т у р а л ь н о е падла. Мы договаривались с тобой не о том. Сам-то хоть понимаешь, какую кашу заварил?» «Честно?» «Нет, но чувствую, что горячую». Вот-вот, не обжечься бы. У меня, опытного в интригах человека, сейчас в голове э т о самая каша из того, кто что знает. Мы знаем про твою связь с бандитами. Бандиты знают про твою связь с нами. А мы знаем, что они знают, и про это. Слушай, Лик, а ведь интересный вопрос задал тебе бесцветный. На чьей ты стороне на самом деле? Где в твоей лжи начинается правда? Отвечу, как и ему, на своей. Другое дело, что для меня своя страна та, на которой находится семья и безопасность государства. Я хочу жить в спокойной стране, где взяточник не герой, а преступник. Где можно обратиться к стражнику, и он поможет тебе по долгу службы, а не потому, что дали в карман. где меня и моих близких не растерзает голодная толпа отчаявшихся Борга, которых науськали враги Вертунга, где можно быть нелюбимым лично Канганом, но знать, что он стоит на страже наших интересов и соблюдает законы. Почти всегда соблюдает. Выдохнул я, вспомнив о недавней попытке отравления. «Вообще-то, — улыбнулся Согерт, — ты только что описал мою сторону». Но я не жадный, и если ты действительно так считаешь теперь, то с удовольствием поделюсь ею. Но есть одна большая проблема — Ирисия. Как бы мы с Присмером Жаниром, без него даже соваться не буду, не убеждали Кангана в перспективности аферы, его сияющее величие ни за что не разрешит использовать свою дочь и тебя близко к ней не п о д п у с т я т «Понимаю. Заслужено. Но можно же как-то и без неё обойтись. п Устить слушок, что у нас тайные свидания, например, или в ночной тиши посещать один и тот же особняк, не встречаясь. Такие слухи будут выглядеть достовернее, чем наш прилюдный поцелуй. Если скрываем, значит, есть что?» «Слухи пустим. Несложно». Но не забывай, что ч е с т и к а н г а н д ы на кону стоит. А ты её уже измазал всю. Не согласится наш правитель? Что ж, больше мне предложить нечего. Сделал всё, что мог, — разочарованно ответил я. Дальше сами думайте, а я поступлю по-вашему. Да уж подумаем. И не в одну голову. Что теперь намереваешься делать? всё-таки доехать до родного поместья и, ожидая решения Кангана, немножко отдохнуть от сегодняшних приключений. Только просьбочка одна. Снимите жёсткую охрану и наблюдение. Оставьте для порядка пяток ч е л о в е к и достаточно. Если тени не дураки, то поступят так же. Сниму, мог бы и не просить. Свободен. Пока, конечно. В этот раз... Домой добирался без приключений, спокойно думая о личном. Одну причину своего рискованного поступка я Мельвириусу всё-таки не сказал. И вряд ли скажу. Ирисия. Мне мало глумливых воспоминаний под лица Ликарта. Я хочу... Нет, я страстно желаю увидеть её глаза сам. Не на портрете, не в снах, что посещают каждую ночь, а вживую. Знаю, что встреча будет неласковой, но меня не останавливает подобное. Что это? Наведённое богами наваждение или болезнь, которой заразил сам себя? Разницы никакой. И не будь я ликартом-ладомолиусом, м если не осуществлю задуманное. Да и стоит признаться себе честно. Сан Саныч, тихий старичок, уходит в прошлое. Сегодня получил не только мокрую от страха и напряжения спину, но и удовольствие от этих опасных игрищ. Тело срастается с разумом, и на стыке г р а т е л и й с к о г о вора с советником юстиции рождается новый человек. Какой? Приложу все свои силы, чтобы достойный». Ирисия лежала на широком диване у открытого окна, читая очередную книгу. Только они и спасали ее в последнее время, д а в а й отрешиться от того позора, что испытала недавно. Даже не то, что свидетелем её любовных утех стал отец, а то, что она доверила свою душу и тело этому негодяю Ликкарту, м у ч и л о больше всего. Никого до него не было и теперь вряд ли будет. Доверять людям нельзя, мужчинам особенно, красивым и страстным вдвойне. Он прижал ее, накрывая губы поцелуем. «Моя! Отныне и навеки! Я люблю тебя!» — шептал Эгиорд на ушко Мария. На этой фразе Эконганда отбросила книгу в сторону и, вскочив с дивана, стала расхаживать по комнате, сжав от злости кулачки. «Ах, Эгиорд! Ах, пылкий ухажерчик!» такой же, как и скотина л и к а р д А эта дура м а р и я м небось, разомлела от нежных словечек, похихикала над его шуточками, а дальше её использовали так же, как и меня. Даже читать до конца нет смысла книгу. Может, конечно, в ней и другой финал, но тогда всё неправда, история не из жизни, а в раке воспалённого воображения писаки. Кругом одна грязь. Даже розы, если присмотреться, растут из земли, политой дерьмом. В их аромате есть частички навоза. — Дочка, ты чего это мечешься? — спросил вошедший в комнату отец. — Всё переживаешь? — Я тоже м е с т о себе не нахожу. Плюнь, не забывай, что в тебе кровь з в е н и ц и л о в Нас беды и предательства только закаляют. — А я и закалилась, папа. Так закалилась, как не каждый клинок закаляется. «Вот сейчас и проверим», — вздохнув, сказал Тойбрелл и поведал ей историю перерождения л и к к а р т о Ладомолиуса. «Вот это да!» В конце рассказа воскликнула пораженная Ирисия, от удивления сделав свои большие бирюзовые глаза еще больше — И ты поверил в этот бред? Что-то сомневаюсь. Не поверил. А вот Жанир с Согертом почти... С оговорками, конечно. Эти двое даже мне, самому Кангану, не всегда верят. Ещё страннее. Обоих дядюшек провести сложнее, чем большое с и н ц е р и й с к о е море на камне переплыть. «Это ещё не всё, дорогая», — опять вздохнул Канган. «Сейчас эти...» — слово приличное не подобрать. «Явились ко мне с планом по уничтожению ячеек бесцветных теней в свободном вертунге». «Догадайся, кто его предложил. Лик твой!» «Он немой и никогда им не будет!» — отрадно слышать, доченька. «Но идею выслушай». после новых откровений девушка уже не знала, то ли начать крушить мебель, то ли ржать во весь голос от очередной выходки этого негодяя Ладомолеуса. «Пап, дядюшки ещё живы?» «Конечно», — оскорбился т о й б р а л «Друзья с детства всё-таки». Но я, естественно, погневался, обматерил их последними портовыми выражениями и выгнал пинками из кабинета. Потом посидел и подумал... Теперь вот у тебя. Что скажешь? Ты всерьез хочешь использовать меня вместе с ублюдком? Не хочу, но из-за тебя решать не собираюсь. Ты будущее страны. Пусть тебе, как женщине, не взойти на трон, но править придется. Решение подобного рода тоже принимать, и не раз. Вот даже как. Ну что ж, тогда я согласна. «А теперь позволь мне остаться одной, чувствую себя одуревшей свиноматкой после таких новостей». «Дочь», — с укором сказал т о й б р е л т ы Эконганда, не гоже, чтобы с твоих уст слетали подобные выражения. Не одуревшая свиноматка, а пусть будет поражена до глубины души». «Пап, — рассмеялась Ирисия, — тебе напомнить твой словарный запас». «Я только среди своих. А ты мне тоже свой, самый свой», — обняла девушка отца. «Слова же... Пусть это будет наша маленькая семейная тайна. Договорились?» «Верёвки вьёшь. Стараюсь. Ладно, сиди и думай, а мне надо Жанира с Согертом обратно гнать для разговора». Отец ушёл. Ирисия долго смотрела на закрытую дверь, размышляя о планах на будущее. Пусть Ликард — проклятый Ладомолиус и прикинулся праведником, но его чёрную душу ничем не отмыть. Она отомстит так, как он этого заслуживает. Сначала воспользуется им во благо страны, а потом утопит в дерьме. Только так и не иначе.